Глава 1189. Дорога в будущее. сабра ван Божественные сознания экспертов цивилизации Первозлата пятились. Даже патриарх цивилизации, который в прошлом хотел уничтожить Федерацию, но получил на орехи от патриарха бушующее пламя, испытал непредаваемый шок. Он узнал Ван Буэлэ. Теперь его пугал сам Ван Буле. Кто мог предположить, что человек не на стадии звездного Домена, далеко отстающий от него в плане культивации, сможет проглотить Небесное Дао? Пусть сюда пришла лишь крохотная частичка, она оставалась Небесным Дао. На его месте даже со вспоминением Божественной Души он бы не смог ничего сделать Небесному Дао. Потому что он культивировал понимание естественных и магических законов, происходящих из бесконечного Небесного Дао. Небесное Дао в противовес великому Дао могло мгновенно стереть все магические и естественные законы, не будет преувеличением сказать, что Небесное Дао могло в одночасье полностью забрать культивацию практика и превратить его в простого смертного. По этой причине не существовало дураков, не испытывавших трепет перед Небесным Дао, и не боящихся идти против него. Но Ван Баула не только пошел против Небесного Дао, но и поглотил его. Все произошло слишком быстро. Когда до всех дошел смысл случившегося, их пробил холодный озноб. Патриарха Первозлата с культивацией в одном шаге от звездного домена затрясло. «Собра даос осторожно начал он. Прошлые конфликты были недоразумением. С тех пор, как Патриарх Бушующее Пламя взял собрата Даоса в ученики, наша цивилизация не проявляла к вам агрессии. «Ты о том конфликте? Можно сказать, он был предназначен мне судьбой, поэтому я даю вам редчайшую возможность присоединиться к Федерации». «Что скажете?» Ван Буэлла выгнал бровь и посмотрел на бывшего оппонента. Без вмешательства патриарха, бушующее пламя, к этому моменту от Федерации не осталось бы камня на камне. Да и он сам давно бы погиб. Эксперты цивилизации Первозлата восприняли предложение без особого энтузиазма. Их охватил гнев. все таки никто не хочет стать придатком другой цивилизации. Пусть Ван Буэлла и был силен, но намного ли его хватит? К тому же его защищал всего лишь патриарх, бушующее пламя. С возвращением темной Секты наступили непростые времена. В данный момент у цивилизации Первозлота было много вариантов. Вполне логично, что они не собирались так просто сдаваться. Собрадос! Пока эксперты цивилизации Первозлота кипели от гнева, их патриарх мрачно посмотрел на Ван Буоле. За тот случай я признаю свою вину. Цивилизация Первозлота готова предоставить компенсацию. На этом все. Компенсацию? Разве она не была выплачена еще тогда? Сейчас мне ничего не нужно. Ван не пытается на вас давить. Я действительно предлагаю вам отличную возможность. Не хотите? Ну и ладно». Ван Буэлэ покачал головой. Это была не ложь. Хоть он и не испытывал особой любви к цивилизации Первозлата. Он думал об их звезде, но в космосе обитало огромное число цивилизаций. По плану Ван Буэлэ Первозлата должна соединиться с Федерацией. Первозлата понесет некоторые потери, но это будет лучшее решение в текущих условиях. Потому что он мог быть единственным человеком во всем бесконечном Дао-домене, кто обладал силой и квалификацией остаться в грядущем конфликте нейтральным. Противная сторона располагала могущественными экспертами, но они слишком тесно были связаны с бесконечным кланом. Слишком сильна была ненависть темной секте, слишком застарелая вражда. Они не могли так просто выйти из драки за разницу в Дао. Только темная секта не могла остановить и мешать или запечатывать Ван Боула. Благодаря имманентным ножам, позволяющим поглощать небесное Дао, покровительство Патриарха бушующее пламя, бесконечный клан тоже не станет идти против него в присутствии более серьезного врага в лице темной секты. Куда важнее другое? Ван Була чувствовал, что с началом вторжения темной секты их естественные и магические законы все лучше встраивались в бесконечный Дао домен. Не пройдет много времени, прежде чем во всем домене воцарится хаос не только в мирядах секты семей, но и в цивилизациях больших и малых размеров. Потому что Великая Дао придет в хаос, произойдет столкновение небесных Дао темной Секты и Бесконечного Клана, и в итоге под ударом окажется все живое. В практике Бесконечного Дао Домена или Тёмной Секты всем будет сложнее использовать магические и естественные законы. Их изначальная мощь просядет, насколько будет зависеть от каждого конкретного человека и складывающейся на поле боя ситуации. Только Ван Боулэ обладал магическими и естественными законами небесных Дао обеих сторон. Вне зависимости от того, как повернется война, насколько сильно спутаются законы, только он почти не пострадает. Более того, он может поднять свою боевую мощь еще где-то на 30%. Он прекрасно знал, что после подъема культивации божественной души на уровень физического тела он перейдет на звездный домен с сотой ступени всех трех аспектов. Тогда его по праву можно будет называть всемогущим практиком, он сможет убить практика начальной и средней ступени звездного домена. С экспертом поздней ступени будет сладить не так просто, но и его ему удастся подавить. Настоящий бой ему смогут дать только люди на великой завершенности Вечной Звезды. Если дать ему время, то по достижении тремя аспектами средней ступени Вечной Звезды с 80-процентной вероятностью сможет схватиться с кем-то уровня Божественного Императора. С этого момента он станет одним из гегемонов Бесконечного Даодомена, а Солнечная система — с Землей обетованной. Безопасные гавани в хаосе войны, куда будут стремиться другие цивилизации? Если прибавить к этому патриарха бушующее пламя, то бесконечному клану и темной секте придется считаться Солнечной системой. Таков был план Ван Була: Стать гири на другой чаше весов! Покачав головой, Ван Буала без лишних слов развернулся и пошел прочь. Такая реакция поразила практиков цивилизации Первозлата. Даже их патриарх заколебался. От последних новостей у него на душе было неспокойно. Готовящаяся война между двумя гигантами делала любые прогнозы бессмысленными. Цивилизация была не крупным игроком домена, но и не мелкой рыбёшкой. Любая ошибка могла поставить их в затруднительное положение. Вероятнее всего, по итогам от их мира останется выжженная пустыня. Грядет катастрофа!» Внезапно крикнул Патриарх вслед Ван Боуле. «Несмотря на защиту бушующего пламени...» Силы и культивации Сабртоса недостаточно, чтобы что-то предлагать Первозлату!» Недостаточно, чтобы что-то предлагать? Ван Булу остановился и кинул взгляд в сторону цивилизации Первозлата. Под их контролем находилось более сотни рукотворных звезд. С легкой улыбкой он поднял руку, и монетные ножны внутри начали вращаться. Сила Небесного Дао, темные секты и бесконечного клана одновременно получили свободу, и из его тела вырвались черные и белые ауры. Слияние не произошло. Они нивелировали одновременно дополняли друг друга, одна сила закрывала недостатки другой. Следом от Ван Болы отделился ци меча и монетных ножен, этот ци смешался с чернотой и белизной. Звездное небо с рокотом сдорожало, внезапно рассеялась чудовищная сила, отчего ци меча расширился с одного метра до тысячи, потом десяти тысяч, ста тысяч, миллиона метров. В цивилизации первозлата практики пораженно поразивали рты. Ци меча казался бесконечным, Похоже, он действительно мог накрыть всю цивилизацию Первозлата. «Ван була! Крики людей перекрыл гневный и в то же время нервный крик Патриарха Первозлата. В следующий миг великая магическая формация цивилизации Первозлата, их главная защита, была прорвана. Она не разбилась, но из-за разницы естественных и магических законов защита потеряла свою эффективность. В этот миг ужасающий цимича опускался к звезде цивилизации Первозлата как вдруг он внезапно остановился, а потом стал возвращаться к Источнику. Это было похоже на перемотку времени. Цимича уменьшился в размерах и растворился в теле Ван Боле, даже не повернув головы, но вновь пошел дальше. Брошенная напоследок фраза раз за разом повторялась в головах замолчавших практиков цивилизации Первозлата. Еще недостаточно, чтобы что-то предлагать?»